Двенадцать. Межпланетные путешественники. Марсианское население острова было довольно многочисленно. Оно состояло приблизительно из трехсот обитателей, среди них имелось около двадцати пяти женщин, детей же совсем не было. Образ жизни этой колонии не соответствовал привычкам марсиан на их собственной планете. Остров не заселялся семьями. Колонисты представляли собой избранный отряд типа военных организаций, по образцу тех. которые оснащались для выполнения особо важных общественных работ. Но и здесь считались основной потребностью Номе, с их стремлением к возможно большей индивидуальной независимости. Отдельные колонисты, согласно своим личным наклонностям, объединялись в группы и, соответственно, к этому выбирали себе жилище на острове. Каждый из таких групп управлялся одним из старших чиновников, который руководил порядком работы Кроме того, в каждой группе была дама, заведовавшая общим хозяйством и наблюдавшая за распределением съестных припасов и за правильным действием автоматов, обслуживаемых поочерёдно всеми членами группы. Уход за обоими гостями приняли на себя группы инженеров Ру и врача Хилля, при которых в качестве сотрудников стояли Ла и Зе. Было естественно, что группа Изальтер общались преимущественно с членами именно этих групп. К ним в качестве ежедневного гостя присоединился и директор колонии Ра. Со остальными колонистами они до сих пор соприкасались только случайно. Марсиане, пришедшие навестить исследователей, принадлежали группе инженеры Йо, которому грунты и зальтер были особенно обязаны своим спасением. Само собой разумеется, что тотчас после выздоровления они не преминули за свидетельствовать ему свою глубокую благодарность. Вместе с гостями появилась Ла. Она сразу подошла к Зальтеру и с очаровательной улыбкой протянула ему руку через черту. Но не успел еще Зальтер вступить с ней в разговор, как Зе уже отвела ее в сторону. В то время как Йо беседовал Зальтером, между дамами происходил какой-то тихий, но очень оживленный разговор, после чего Зе покинула комнату. Йо поздоровался с Зальтером со свойственной ему прямодушной, но по марсианским понятиям несколько грубой манерой и представил своих спутников. Каждый из них приветствовал Зальнера по марсианскому обычаю, приподняв левую руку и слегка раздвигая издвигая пальцы. Зальнер проявил свою марсианскую воспитанность и отвечал таким же приветствием. Марсиане со своей стороны не желая уступить вежливости Зальнеру, поочерёдно по немецкому обычаю пожимали ему правую руку, не выказывая, как утешает их этот варварский обряд. При этом у них всячески остерігались переступить черту за которой начиналось действо земного тяготения. По приглашению Зальтнера они заняли места у широкого стола, который тянулся во всю длину зала, предназначенного для многолюдных собраний, и одним концом своим заходил за черту. За этим краем стола обыкновенно сидели немцы. Ты изучайно рад видеть господина Баата снова здоровым, сказал Йо. Не рассчитывал на это, когда мы извлекали вас из подшара. К сожалению, не имел времени поболтать с вами. Охотно бы послушал о вашем полете. Я надеюсь, что еще не раз мы будем иметь возможность беседовать с вами, сказал Зальтнер. Боюсь, что нет, возразил Йо. Пришли проститься, завтра отправляемся домой. Как? с изумлением воскликнул Зальтнер. Йо указал пальцем куда-то на пол и сказал: ну. Зальтнер не сразу сообразил, что этим движением Йо обозначал направление к Марсу, потому что невольно он всегда представлял себе путь на Марс как пойдем к небу. Но Марс в то время находился под горизонтом, туда-то и показывал ее. Вам следовало бы поехать с нами, улыбаясь сказал он, ведь у нас на Марсе совсем не то, что здесь на этой тяжелой земле, где даже за дверь приходится выходить с опаской. Благодарю вас, возразил Зальтнер. Боюсь только, что на Марсе придется делать прыжки, от которых мне не поздоровиться. Конечно, было бы чрезвычайно интересно познакомиться с вашей чудесной родиной, но считаете ли вы, что человек может там существовать? Конечно, может, сказал один из присутствующих марсиан. Иму было бы там куда лучше, чем нам на Земле. Я убежден, чтобы вы скоро привыкли к меньшему тяготению и к разреженному воздуху, неблагоприятности этих условий для вашего организма, да и известно, степень компенсируется. Вы должны знать, что воздух у нас содержит относительно больше кислорода, чем у вас на Земле. Таким образом, разница атмосферных условий обеих планет не так уж велика. Иначе чем же можно было бы объяснить такое огромное сходство между людьми и Нуме? Я чрезвычайно обязан вам за ваш комплимент, ответил Зальнер. Но, к сожалению, наша экспедиция не принаровлена к такому далекому полёту, и нам прежде всего следует подумать о том, как бы вернуться домой. Вы, вероятно, почувствуете себя здесь одиноко в Ставилула. Как? с удивлением воскликнул Зальнер. И вы тоже покидаете нас? Ещё не завтра, но в ближайшие. Я лучше переведу вам это на ваши земные дни. Но в ближайшие 14 дней мы почти все покинем землю. И о первый раз об этом слышу. Но ведь мы вообще еще ни слова не говорили о будущем, правда? Настоящее было слишком прекрасно и богато. Не унывайте же, ведь само собой понятно, что никто из нас, кроме сторожей, не может оставаться здесь зимою. Каких сторожей? Мы ждем их с Марса со следующим кораблем, сказал Йо. Это следующая смена. Их двенадцать мужчин они здесь перезимуют и будут охранять остров. Зимою мы не можем продолжать своих работ. А отапливать здесь остров было бы слишком убыточно. А летом вы снова вернетесь сюда, или мы, или другие. И я надеюсь, что вы проведете полярную ночь не здесь на острове, а у нас. В это время в той части Марса, где мы живем, как раз наступает великолепное позднее лето. А когда солнце снова зайдет на северном полюсе, вы уедете с Марса и опять вернетесь сюда. На Земле в это время будет май. Это лучшая пора на полюсе. И тогда, я думаю, Вы уже будете в состоянии захватить своих марсианских друзей к себе на родину. Но вам нет надо бы удостои уже сейчас уезжать вместе с ё. Мы покинем землю лишь с последним кораблём. Так говорила Зальнарула, и когда она при этом с такой приветливостью смотрела на него, ему казалось, что иначе и не может быть, что он не может не ехать на Марс вместе с ней. Но что сказал бы на это Грунте? Во всяком случае ни Грюнты, ни Зальтнер до сих пор ещё не говорили с марсианами о своём ближайшем будущем. Причины тому были разные случайные обстоятельства, но главная причина, в которой немцы не отдавали себе отчёта, заключалась в том, что марсиане до сих пор умышленно избегали высказываться по этому вопросу. Они сами ещё не приняли никакого решения. На первую световую телеграмму, сообщавшую о прибытии людей, центральное правительство марсианских штатов ответило распоряжением. Прежде всего за чужестранцами наблюдать, всё, что возможно от них выведать, и затем обо всём подробно донести. Этот доклад был недавно отправлен, но ответ ещё не был получен. Поэтому марсиане избегали всякого намёка на дальнейшую судьбу своих гостей, и всякая попытка грунты или Зальнер выяснить что-либо в этом направлении или высказать какое-нибудь пожелание неизменно встречала уклончивый ответ. А если уж марсиане не желали какого-либо разговора, Но в речих в него было совершенно невозможно лёгкость, с которой они руководили человеческими мыслями, и превосходство их воли было так огромно, что люди покорялись им, сами того не замечая. К тому же, Грант и Зартнер были так поглощены изучением всего окружающего их на острове, что друг с другом успевали лишь бегло касаться планов о продолжении своего путешествия. Правда, они решили в ближайшие же дни окончательно сговориться и при удобном случае сообщить о свои пожелания марсианам. Но до сих пор это как-то не удавалось. Грунты полагал, что в случае согласия марсиан можно будет без особых затруднений в любой момент покинуть остров. После предварительного осмотра шара Грунты был убеждён, что восстановить его будет сравнительно легко. Большая часть их снаряжения уцелела, и, между прочим, запасные резервуары со сжатым водородом. Правда, его не хватит для наполнения шара, но Грунты надеялся, что марсиане снабдят его средствами для выработки достаточного количества газа. Изучая остов грунта, увидел, что марсиании располагают таким огромным количеством электрической энергии, что, пользуясь ею без труда можно будет добыть водород из морской воды. Если в помощи будет отказано, Грунт решил, соответственно, уменьшить шар и захватил только самое необходимое, пуститься в обратный путь с имеющимся запасом газа. В библиотеке марсиан он нашёл записи метеорологических наблюдений, произведённых в течение нескольких лет на северном полюсе. На основании этих данных он заключил, что обычно в ноябре устанавливаются ветры, дующие по направлению к Европе, и что раньше этого срока рассчитывать на попутный ветер не приходится. Сообразуясь с этим, Грюндты должен был решить, довериться ли ему ненадежным атмосферным условиям теперь, незадолго до наступления полярной ночи, или же отважиться на полёт во время полярной ночи, но при попутном ветре Последний казался ему более разумным, так как при благоприятном ветре можно было всего несколько дней достигнуть населённых местностей. Всеми возникающими у него соображениями грунт и мимоходом делился с Зальтером, но тот считал, что время выполнения их плана ещё не наступило, пока не очень задумался над этим. Он вещь был поглощён настоящим, и теперь только слова Ла поставили его лицом к лицу перед вопросом, что будет, когда почти все марсиане покинут остров А. И вместе с тем в данный момент ему казалось почти невозможным такое внезапное расставание со своими гостеприимными хозяевами, которых он искренне почитал, и в особенности с Ла и З. Планы грунтом мгновенно пронеслись в его памяти. Он почувствовал, что не имеет права связывать себя обещанием и в замешательстве медлил с ответом, в то время как марсиане поддерживали приглашение Лавси возможными соблазнительными описаниями. К счастью, в это время в комнату вошел Грунте, и церемония взаимных приветствий возобновилась. Одна ла, на которую Грунте упорно избегал смотреть, должна была удовольствоваться чопорным марсианским приветствием. Она смеясь переглянулась с Зальнером, ее взгляд казалось говорил: а все-таки мы возьмем его с собой. Грунте только что по дороге узнал от Хилля, что завтра отбывает корабль на Марс. Сколько же нуме нас покидают? спросил он. Пятьдесят три из едининых пять дам, ответил Йо. Но тогда это должно быть большой корабль, если я не ошибаюсь, даже самые большие ваши корабли вмещают немногим больше. Совершенно верно. Мы можем как следует оборудовать корабли, рассчитанные не более чем на 60 пассажиров. Иначе создаются условия слишком неблагоприятные для действия направляющих снарядов. Но комета отличный корабль и свободно вмещает 60 пассажиров. Таким образом, вам может быть предоставлено удобное место, и я был бы очень рад, если бы вы поехали с нами. Вы являетесь начальником этого корабля, спросил Грунте. Да, я имею честь управлять кометой, отправляющейся на южную станцию Марса. На этом корабле вы будете в большей безопасности в мировом пространстве, чем вы были в земной атмосфере на вашем шаре. И так решено, вы едете? Об этом не может быть и речи, улыбаясь сказал Грунте. Но я охотно бы проводил вас до кольцевой станции, чтобы осмотреть корабль и присутствовать при его отбытии. А сколько времени вы рассчитываете быть в пути, спросил Зальнер. Смотри, по обстоятельствам, при благоприятном положении планет эту поездку можно совершить 30 земных дней, а может быть и скорее, отвечал Йо. В это время в комнату вошли новые гости, желавшие ещё раз до своего отъезда на Марс посмотреть на людей, чтобы по возвращении на родину было что по рассказать о об обитателях Земли. Некоторые из спешащих раньше поднялись и стали прощаться. Йо тоже встал. А всё-таки, сказал он, жалко, что вы отказываетесь отправиться со мной на Марс. но завтра перед отъездом мы еще увидимся на кольцевой станции, а на Марсе мы все скоро опять встретимся, добавила Лла. Кто знает, сказал она, подразнивая ее. Не перегоним ли мы вас на метеоре и не окажемся ли дома раньше вас? Метеором, вероятно, будет управлять Ос. Плохо же вы знаете, старика, Ё, смеясь отвечал тот. Не для того я целых двадцать пять лет ездил в зад и вперед между Марсом и Землей, чтобы дать себя обогнать какому-то витрагону. готими на потому что вы были таким хорошим учителем и неудивительно что Ост так хорошо знает своё дело. Да-да, он действительно молодец, сказал Йо, ласково поглаживая Ла по голове. Но что это теперь доказывает? Да, Ос отличный техник, престящий оборист. Всё это верно, но для того чтобы совершить этот переезд для этого теперь немного нужно. Этому всякий может научиться. Да, милая моя, вас и на свете не было, когда я ещё учеником совершал свой первый полёт. Вот это было дело. Тогда ещё не было внешней земной станции, откуда всегда можно видеть Марс и сноситься с ним телеграммами. Тогда мы переживали такое, о чём ваше юное поколение и понятия не имеет. Расскажите, попросила. Не уходите её. Вы должны нам что-нибудь рассказать. Вы ведь давно нам обещали. Садитесь, пусть баты тоже послушают.